Глава 24 <кười> <кười> Да, Еремей Профыч покашлял и почмокал губами. Деда ускачет же! Серебя его за рукав, и, подталкивая к саням, начала ныть Евдокия. Ее росту уже не хватало, чтобы следить за удаляющимся всадником. Уйдет же! Азартно воскликнула она и получила в лоб. Не больно, но обидно. «Думай, чего сказываешь. Князь тебе не добыча. Коли заметят нас, то на ленточке порежет». «Деда, нельзя упускать шанс разобраться в дешних хитросплетениях». «Без тебя знаю», — рявкнул он. «Но надо осторожно». Наставительно подняв палец вверх, добавил Еремей. «Князь-то наверняка нас тут приметил, и если мы за ним сразу поскачем, то...» «Да-да, деда, преклоняясь перед твоей мудростью, но нам еще сани из кустарника вытаскивать. Ты их самую гущу загнал, как еще глаза никому не выколол ветками!» Боярин мотнул подбородком в сторону саней, и боевые холопы начали их вытаскивать на свободное место. Один из них поскакал искать тропу, по которой уехал князь. Снежный наст был крепким, и можно было ехать без дороги, как недавно проделал Еремей. Но ближе к лесу все могло измениться, и тогда уже ни о какой слежке речи не пойдет. «Ладью бросишь?» — коротко спросил Еремей. «А? Лодку-то? Будь она сто раз неладна!» В сердцах воскликнула Дуня. «Гришка твой вцепился в нее как в бабу», — съехидничал дед. Вот ему и отдам. Пусть возится с ней, балует, гулять выводит. Весело отозвалась внучка и, подзывая одного из своих воев, передала. Я с дедом поеду, а вы с Григорием младейку в город верните. Да мастеру закажите еще один парус прикрепить. У брата спросите мои рисунки. Там все понятно показано, как мне думается должно быть. конь! Ударинки возьмете. Я ей об этом говорила. Ах да, держи полтинник мастеру за работу. Чего это ему платить? Пусть спасибо скажет, что благодаря нашему заказу к нему князь пришел и такие желадейки заказал. Жадность еще никого не красила. Нравоучительно произнесла Евдокия, косясь на слаженную работу дедовых воев. Ты лучше подумай о том, что нам еще не раз придется обратиться за помощью. «А мы здесь чужие!» «Дуняша, садись в сани!» — крикнул Еремей. Она встрепенулась и чуть ли не прыжками понеслась к деду, слышав догонку Гришкины вопли, что его забыли. Ей стало смешно, и, не оглядываясь, она помахала ему рукой. Дедовы холопа окружили сани, у рванувшему рванувшему к ним Гришки, не ставшему слушать своего подопечного дуня жалилась извернулась и крикнула на тебе ладья я с дедом остаюсь сядь а то свалишься одернул ее Еремий. и где только такую срамную одежду взяла мне мама шила." это был пустой вопрос и ответа не требовал а, -а, -а. понимающе протянула дуня обхватывая дедово плечо обеими руками и прижимаясь к нему «Вроде в сторону Бориса Глебского монастыря едем», — неуверенно произнес он. «Но почему князь окольным путем поехал туда? И один?» Тут же задала она вопрос, боясь, что дед решит прекратить слежку. Еремей промолчал, а вскоре пахом поравнялся с санями и сообщил, что князь миновал монастырь без остановки и направился в сторону Костина. «Я не знаю, где это» сожалением заметила Дуня. «Едем туда же». Дал команду боярин и накинул на ноги шкуру. Горячка к схлынула, и мороз начал побеждать. «Деда, тебе такие же штаны, как у меня, надобно. Они хорошо утеплены». «Я не собирался ездить далече в санях», — буркнул Еремей, но хлопоты внучки по подтыканию шкуры принял с благодарностью. Ехали спора. До монастыря князь выбирал бездорожье, и сани несколько раз проваливались в снег. Но потом выехали на расчищенный путь и двигались без проблем. Колес с такой скоростью далее ехать будем, то коней загоним». Вскоре начал беспокоиться Еремей. «Предлагаю сменить их в ближайшей деревне, а на обратном пути вновь обменяемся», — предложила Дуня. «Глупости, говоришь», — отмахнулся дед. «Почему это?» «Боярин!» — закричал возвращающийся воин, посланный вперед. «Князь в деревеньку по пути заехал и остановился на постоялом дворе». «Вот и хорошо», — обрадовался Еремей. «Мы там можем сменить коней», — обрадовалась Дуня. «Это вряд ли, да и незачем теперь». Похоже, что князь дальше не поскачет. С чего ты решил? А иначе не было ему смысла так рано делать остановку. Ну, я, к примеру, уже проголодалась. Может, и он. Угу. Ото всех скрылся, чтобы пожрать в часе езды от своего дома. Ну, да. Подумав, согласилась Дуня. Вот ты объяснил, и мне все кажется очевидным. Но сама я до этого не додумалась. «Потому что твоя головушка занята придумками». «Наверное, так». Не стала спорить она, испытывая мандраж. «Деда, а что мы дальше делать будем? Если зайдем в тот двор, то князь нас увидит». «Увидит и не обрадуется. Но тебя он не узнает». Показывая на ее штаны, усмехнулся Еремей. Пойдешь вместе с пахомкой. Точно, я бояречем прикинулась. Такой-то одежа. Но все очень добротно и... И как из медвежьей берлоги выползла. С досадой закончил Еремей. Простенько, но со вкусом. Все же возразила Дуня и обиженно отвернулась, чтобы дед знал, как вредно критиковать. Так, слушай меня внимательно строго произнес Еремей. «Я сделаю вид, что еду дальше, а ты садишься на коня и въезжаешь с Пахомкой во двор. Дальше во всем слушаешься его. Поняла?» «Деда, так не годится. Скажи Пахому, чтобы он во всем слушался меня». «Я так и говорю. Что? Ты меня запутала». «Если Пахома сделать главным...» То он меня в уголочке посадит и будет охранять а мы для чего туда идем ты сейчас вообще никуда не пойдешь хорошо ты строг, но справедлив тут же сменила тон дуня и попросила ее подсадить на коня а за что тут держаться немедленно спросила она слезай заърепенился боярин деда я пошутила Засмеялась она, радуясь, что он взбодрился. Я знаю, что за уши надо дергать. Добавила она и, понукая пятками животину, направила ее к постоялому двору. Воины весело поглядывали на боярина, но свою службу помнили. Они остались подле него. Другие намеревались сделать вид, что проезжают мимо деревни, и все никак проехать не могут. пахом обогнал Евдокию и первым въехал на подворье. Собачий лай стал громче, зато соседские кабыздохи притихли и поддерживали систему оповещения формально. Дуня огляделась и вынуждена была признать, что до постоялого двора трёхкамерная изба не дотягивает, и о создании почтовых ямов тут не слышали. Но, видно, все же надобностью проезжих в остановке тут случалось. Поэтому ворота были открыты, и гостей встречал юноша, принявший лошадей. Обихоть! Коротко бросил пахом, кидая в руки недоросли копеечку. Потом подумал и добавил еще. Дуня довольно шустро сползла со своего конька-горбунка. Высоких тонконогих лошадей, или крупных тяжеловесов, на руси почти не было. Все кони были мелкие или совсем маленькие так что сидеть на них было не страшно с точки зрения человека, готового в любую минуту упасть. Юноша с любопытством глянул на нее, растерянно задержав взгляд на чистом лице. Но дожидаться, пока он что-то сообразит или заподозрит, она не стала, вошла в дом. Как положено, перекрестилась, подвинулась, пропуская недовольного прытью боярышни Пахома и... Выбрала место в уголке. В общей зале места было немного, а света и того меньше. В помещении уместилось три стола, и за одним расположился князь. Напротив него стояла женщина с девочкой-подростком. Одеты они были добротно, можно сказать, с претензией. Лицо женщины сохранило остатки былой красоты, но примечательно в ней было другое, прекрасное и одновременно скорбное выражение лица. Покорность судьбе, смирение, всепрощение и жалость ко всему живому — вот что подметил взгляд художницы. Но личика девочки было посложнее и не читалось с первого взгляда. Дуня с жалостью вглядывалась в них, пытаясь запомнить лица и услышать, о чем они говорят. Но хозяин двора помешал. Он подошел поставил свечной агарок, предложил горячего кулеша. «Нормальная еда есть?» — недовольно спросил пахом. «Кулеш мы в дороге сами себе сварим». «Яйца вареные есть, но сейчас пост», — сухо ответил дворник. «Неси яйца». Буркнул пахом и насмешливо добавил. «Чтобы наверняка не отравиться». Дуня не без интереса отметила, как двигается хозяин двора обходя по большой дуге князя, умудряясь десять раз поклониться ему и как небрежно встретил их, показывая, что знает себе цену. А все из-за ее простоватой на вид одежды. Князь недовольно оглянулся на новых постояльцев. Дворник тут же подбежал к нему. «Покажи мне чистую горницу», — велел он. Дуня разочарованно смотрела, как князь уходит вместе с жонкой и девочкой. Стоило им скрыться, она поднялась и поспешила следом. Оринувшегося за ней хозяина задержал пахом. Тише, тише, ласково прошептал он ему. А то горло перережу от уха до уха. Дуня прилипла к закрытой двери, но сразу отпрянула. Князь говорил громко и четко, так что даже прислушиваться не пришлось. Что молчишь, улюшка? «Расскажи, как живешь. «Покойно живу». Вот тут Дуне пришлось напрячься, так как голос женщины был тихим. «Муж не обижает?» Дуня предположила, что та замотала головой, отрицая обиды. «А ты жалеешь его?» «Как мужняя жена!» Громче ответила женщина и даже с капелькой сердитости спросила. «Зачем спрашиваешь, княжа?» Дуня больше не сомневалась, что ей довелось увидеть старую княжью любовь. «Послабление в торговле я его сыновьям дал, а тебе вот, прими, дочке твоей пригодится. Спрячь подали до поры до времени». «Какие интриги в этом семействе!» — подумала Евдокия и отскочила услышав шаги. Через пару мгновений дверь открылась, и в коридор выставили девчонку. Пыхтя от негодования и источая недовольство, она сделала пару шагов, остановилась, увидев подпирающую спиной стену Дуню и гордо вздёрнув носик, сделала вид, что уходит. Но тут же словно бы опомнилась и развернулась. — Ты чего здесь застрял? — заносчиво спросила она наступая на хилого юнца, за которого приняла Евдокию. И боярышня была уверена, что если бы девчонка не опасалась быть услышанной, то вытолкала бы ее кулаками. Похоже, что не только Дуни хотелось подслушать чужой разговор. Ну чего уж теперь. Однако наглость девочки Евдокии не понравилась, и она решила отплатить той же монетой. «Да как ты смеешь?» Огорошила она ее, отталкиваясь от стены и грозно наступая. «Поклонись невежда!» «Что?» — опешила девчонка, но быстро справилась с растерянностью и ответно напустилась на заносчивого пацана. «Да ты знаешь, кто я?» Гордо вздернув подбородок, с потрясающей высокомерностью спросила девчонка. «И кто же?» Уже не сомневаясь, что видит перед собой незаконно рожденную дочь Юрия Васильевича, Евдокия стала напротив нее, смотря ей в глаза. «Ну же, скажи мне!» Стараясь не испугнуть, чуть мягче спросила она, но княжья дочурка замешкалась, почуяв перемену в странном юноше. Сделала шаг назад. «А то прикажу сечь тебя за самозванство!» пригрозила Евдокия, отслеживая ее реакцию. «Я...» Гневно отреагировала девчонка на резкие речи нахального юноши. «Я...» Дуня уже поняла, что глупышка сейчас заявит, что она княжна. Но дверь распахнулась, являя рассерженного князя. «Кто здесь?» — рявкнул он. Девчонка шарахнулась в сторону, намереваясь сбежать но за углом увидела пахома, придерживающего хозяина двора, и застыла, разявив рот от страха. Ужас сковал её. Дуня даже на пол посмотрела, не обмочилась ли она. Такая метаморфоза ей не понравилась. Слишком резкий перепад получился отбойкой, даже нагловатой девчонке, трусоватой. Но князь ждал ответа, яро сверкая глазами. Боярышней и Доронина Туточки. Со вздохом ответила Дуня и даже приподняла полшую на глаза мурмолку, подходя к Юрию Васильевичу, чтобы он разглядел ее. Ты? Он подался вперед и даже наклонился. Ты что здесь делаешь? Что за вид? Так я на летучей ладье катилась. У Евдокии мелькнула мысль соврать что на лодке досюда докатилась. Но настроение было поганое, как и ситуация. Это ж надо было сразу попасться на глаза. И может захотеть решить вопрос неожиданно свидетельницей кардинально. С него станет махнуть сабелькой и сказать, что так и было. Вот только от этого всем будет хуже. Особенно ей. Евдокия открыто посмотрела на разъяренного Юрия Васильевича и буднично произнесла. Княже, мой князь обеспокоен слухами о твоих наследниках. От ее слов даже муха возмущенно зажужжала, почувствовав, как увязла в потяжелевшем воздухе. Он. Он знает. Евдокия развела руками и состроила сожалеющее лицо. Хотя хотелось облегченно выдохнуть. Только что она нейтрализовала возможную мысль Юрия Васильевича о ликвидации ненужного свидетеля. «Все знают, а кто не знает, тот подозревает». Как можно спокойнее сообщила она ему. Преувеличила, конечно, но только ради своей пользы. Юрий Васильевич действительно уже привлёк к себе внимание и вопрос времени, когда вокруг него закрутятся интриги. Хотя в Москве уже началось. И хотя разговоров идет больше о женитьбе брата, Андрея, но бояре перебирают всех князей. Но у меня только одна. Слово дочь застряло в горле князя. Он еще в детстве, сидя с бабушкой в осажденном родном городе, поклялся себе, что сделает все для того, чтобы избавить Русь от толпы наследников. Неважно, взойдет ли он сам на престол или встанет по правую руку брата. Но, будучи юн годами, влюбился. Ему помогли опомниться. Он повторил данную себе клятву и до сих пор не женился, чтобы с его стороны не было наследников. Брата Ивана отец учил тому же. Евдокия ждала, что князь договорит, но выражение его лица изменилось, а сам он промолчал. Она закусила губу, не зная, как его вывести на разговор и показать, что вокруг него что-то зреет, и с этим надо разбираться, не дожидаясь, когда вызреет беда. Дуне даже хотелось еще чем-нибудь угорошить князя, чтобы подтолкнуть его. Но тут он спросил. «И ты знала, что у меня есть...» Он вновь не смог произнести слово «дочь», даже с пояснением «незаконно рождённая». «О, я-то как раз не знала по младости лет. Иван Васильевич, узнав, что я везу к тебе пушка, попросил меня поберечь тебя от боярышни Лыка Оболенской. Честно призналась она. И не зря хочу тебе сказать. Елена Бойкая особа. Я заметил. Князь склонил голову, стараясь лучше разглядеть Дунину одежду, а потом отступил, приглашая ее войти в горницу. «Княже, не сочти за наглость, но твоей девочке неплохо бы послушать наш разговор». Он удивленно вскинул брови и недоуменно посмотрел на замершую в двух шагах дочь. «Она мала и ничего не знает», — поморщился князь. «Она в курсе всего», — жестко отрезала Евдокия, заставляя Юрия Васильевича удивиться и напрячься. «И делает очень нехорошие выводы, которые погубят тебя и ее саму». Недовольный ее словами князь сжал челюсти, но махнул рукой. И Дуня посторонилась, пропуская девчонку в горницу, где все это время оставалась ее мать. Водя следом, она с интересом принялась разглядывать возможную княжну при свете свечей. Девчонка была выше нее ростом и определенно превосходила красотой. Во всяком случае, Дуне понравился ее прямой тонкий нос, широко поставленные глаза, пухлые губы и округлый подбородок. Та тоже воспользовалась светом и поглядывала на Дуню, только сейчас понимая, что видит перед собой не недоросля, а юную девушку. Евдокия перевела взгляд на встревоженную женщину и приветливо кивнула ей. Незнакомка ответила на приветствие только после того, как князь Кивком дал разрешение. «Говори», — велел он Дуни, перекрывая выход. Историческая справка. Осажденным родней в городе. Почему осажден? И кем? Дмитрий Донской умер, оставив московское княжество одному из своих сыновей Василию. Василий умер, оставив княжество жене регенше Софье Витовтовне до взросления сына Василия Васильевича. Василия Темного. Но княжество должно было перейти брату мужа Юрию, другому сыну Дмитрия Донского. Отсюда вражда и сидение Софьи со внуком в осажденном городе. Наследники Юрия не смирились, тем более Софья со своей стороны тоже подогревала конфликт. В результате родня воевала. Сына Софьи Василия ослепили, и он получил прозвище Темный. Вражда по наследству досталась Ивану, но московское княжество больше не переходило в руки других князей. О лественничном наследовании Не вдаваясь в подробности, приведу пример. Василий Тёмный в завещании даже Москву разделил по частям между сыновьями и обозначил очередь по годам, когда им править своей частью. Но мы уже знаем, что Иван поступил по-своему. Сейчас следствичное право наследования кажется чушью, но тогда это было привычным и всем казалось правильным. Князья не сидели на княжестве всю жизнь, а со смертью какого-то своего родственника По сложному порядку перебирались на другое место княжить.